Глава двадцать восьмая. Миссис Болт у доктора и миссис Грантли в Пламстеде. Читатель помнит, что мистер Слоуп оставил свое бьеду, любовное письмо, в доме миссис Болт, и ему сообщили, что оно будет переслано ей в Пламстед в тот же день. Архидьякон и мистер Хардинг были в городе, и на обратном пути заехали за вещами Эллинор. И служанка, вручив кучеру маленькую корзинку и большой аккуратно завязанный узел, подала в окно кареты эпистолу мистера Слоупа. Сидевший у окна архидьякон взял письмо и тотчас узнал почерк своего врага. «Кто оставил это письмо?» — спросил он. Его занёс сам мистер Сلوب в ваши преподобие, ответила девушка. Он всё спрашивал, получит ли хозяйка его нынче же. Карета тронулась, и письмо осталось в руке архидиакона. Он глядел на него как на корзину с гадюками. Он испытывал такое отвращение, словно уже прочёл письмо и нашёл в нём разврат и атеизм. И по примеру многих мудрецов в подобных обстоятельствах он немедля осудил ту Кому письмо было адресовано, точно она заведомо была парти сепс крименис, соучастник преступления. Бедный мистер Хардинг отнюдь не хотел потворствовать близости мистера Слопас Элинор, однако он готов был бы любой ценой скрыть это письмо от зятя, но было поздно. Архидиакон держал письмо в руке и насупился так, словно знал, что оно содержит восторженные излияния счастливого любовника. Мне очень тяжело, сказал он наконец, что это происходит под моим кровом. В словах архидиакона несомненно отсутствовала логика. Раз он пригласил свою ученицу погостить у себя, где же ещё могла она получать свои письма? А если мистер Слопс изволил написать ей, его письмо, естественно, должны были переслать туда, где она гостила. К тому же приглашение — это уже залог уважения к гостю. Пригласив миссис Болт под свой кров, он показал, что считает ее достойной пребывать под этим кровом, и было жестоко и несправедливо с его стороны жаловаться, будто она осквернила святость его дома, хотя она была тут совершенно ни при чем. Мистер Хардинг понимал это и понимал, что, выразившись так о своем крови, архидьяка наскорбил и его, как отца Эллинор. Да, Элинор получила письмо от мистера Слоупа, но почему это оскверняло чистоту домашнего очага доктора Грантли? Его возмутило подобное суждение о его дочери, и он решил, что даже став миссис Слоуп, она всё равно останется для него самым любимым существом в мире. Он чуть было не высказал этого вслух, но сдержался. Вот сказал архидиакон, протягивая тестю столь задевшее его послание. Я не собираюсь развозить его любовные цидулы. Вы ее отец и её отец имеете право поступить с этим письмом по своему усмотрению. Архидиакон подразумевал, что мистер Хардинг имеет право вскрыть и прочесть письмо, а затем, в случае необходимости, принять соответствующие меры. По правде говоря, доктор Грантли, несмотря на своё добродетельное негодование, очень хотел бы узнать содержание письма. Разумеется, сам он вскрыть его не мог, но попробовал намекнуть мистеру Хардингу, что отец Эленор имеет на это полное право. Однако мистер Хардинг не внял его намёку. Его отеческая власть над Эленор кончилась, когда она стала женой Джона Болда. Ему и в голову не приходило следить за её перепиской. А потом он просто спрятал письмо в карман, жалея только о том, что воле судьбы ему пришлось сделать это с ведомо архидиакона. Они долго ехали молча, а потом доктор Грантли сказал: "Пожалуй, будет лучше, если его отдаст ей Сьюзен. Она лучше вас или меня сумеет объяснить сестре, насколько её позорит подобное знакомство. Мне кажется, вы очень несправедливы к Элинор". ответил мистер Хардинг Она ничем себя не опозорила и полагаю, никогда не опозорит Она может переписываться с кем хочет, и я не вижу, как можно осуждать её за то, что она получила письмо от Слоупа Я думаю, сказал доктор Грантли, вы не хотите, чтобы она вышла замуж за этого человека Вероятно, вы согласитесь, что таким браком она опозорила бы себя Я не хочу, чтобы она за него выходила, ответил мистер Хардинг, совсем расстроившись. Мне он не нравится, и я думаю, он будет плохим мужем. Но если Элинор за него всё-таки выйдет, я не вижу, что тут будет позорного. Боже великий, воскликнул доктор Грантли и отодвинулся в самый угол. Мистер Хардинг больше ничего не сказал, но начал наигрывать погребальную песню воображаемым смычком на воображаемой виолончели, которая вряд ли поместилась бы в карете, и продолжал играть этот мотив со всевозможными вариациями, пока они не прибыли в Пламстед. Архидиакон меж тем предавался грустным размышлениям. До сих пор он всегда видел в Тесте своего верного сторонника, хотя и знал, что боец он никуда не годный, ибо ему совсем чужд воинственный дух. Прежде он не боялся, что мистер Хардинг может переметнуться в стан врага, хотя и не ждал от бывшего смотрителя доблестных подвигов на поле брани. И вот оказывается, что Эленор своими хитростями совсем одурачила и сбила с толку отца, лишила его способности здраво рассуждать. заставила изменить прежним склонностям и вкусам и принудила примириться с человеком, чьё высокомерие и вульгарность ещё совсем недавно были бы для него невыносимы. То, что Элинор и мистер Слоуп уже обо всём договорились, было очевидно. Даже мистер Хардинг был, по-видимому, обо всём осведомлён. Во всяком случае, он подозревал об их сговоре и готов был его санкционировать. Собственно говоря, так оно и было. Мистер Хардинг питал к мистеру Слоупу неприязнь, на какую только была способна его мягкая натура. Если бы младшая дочь решила нарочно огорчить его своим вторым браком, никого удачнее мистера Слоупа она для этого выбрать не могла бы. Но как часто повторял он себе теперь, какое право имеет он осуждать её, если она не повинна ни в чём дурном? Если мистер Слоуп ей нравится, это её дело. Правда, он не понимал, каким образом подобный человек мог понравиться столь умной, образованной, утончённой женщине с прекрасным вкусом. И он спросил себя: "Да полно, правда ли это? О робкий человек, самый кроткий, самый добрый, ну и самый робкий из людей. Почему ты не можешь спросить её прямо?" Разве она не дочь твоих чересел, не дитя твоего сердца, не самое любимое существо на свете? Разве за долгие годы душевной близости ты не узнал её искренности, чистосердечия и дочернего послушания? И всё же зная, чувствуя всё это, ты продолжаешь блуждать в тьмах, слышишь, как о ней говорят в тоне, который ранит твоё любящее сердце, и не встаёшь на её защиту? Мистер Хардинг не верил раньше и не поверил теперь, что его дочь намерена выйти за мистера Слоупа, но он боялся сказать это вслух. Ведь если бы она всё-таки поступила так, он отрезал бы себе путь к отступлению. Он от всей души желал следующего. Во-первых, чтобы архидиакон ошибся в своих предположениях. Он был бы рад твёрдо в это уверовать, но не решался. Во-вторых, чтобы брак расстроился, если Элинор всё-таки о нём думает, и в третьих, если она совсем потеряла голову и выйдет за Слопа, он хотел оставить за собой возможность объявить, что у него нет причин порывать с ней. Он хотел верить, что она и помыслить не может о подобном браке. Он хотел показать, что нисколько в ней не сомневается, но кроме того, если бы к несчастью он ошибся, Он хотел иметь возможность говорить, что она была в своём праве. Только любовь могла бы оправдать подобное слабодушие, и любовь его оправдывала. Мистер Хардинг мало походил на Римленина. Он не был бы в силах принести в жертву свою лукрецию, даже если бы она сквернила себя, ответив да Тарквинию из епископского дворца. Он был бы счастлив, если бы Тарквиний потерпел неудачу. Но в противном случае отец всё равно не изгнал бы дочь из своего сердца, несмотря ни на какого торквиня. Доктор Грантли обладал большой твёрдостью духа и вовсе не был лишён сердца. Он искренне любил свою жену, детей и друзей. Он любил тестя и готов был любить Элинор, если бы она встала в ряды его партии, если бы она была на его стороне. Если бы она видела в слоупах и прауди врагов рода человеческого и признавала заслуги и добродетели гвиннов и эйрбинов. Он хотел быть уверенным в тех, кого допускал в свой дом и в своё сердце. Он чувствовал себя хорошо только в обществе, проникнутом духом верности высокой церкви, объединявшим всех его членов в некое тайное братство. Он не был ригористом и спокойно мирился со многими оттенками англиканского консерватизма, однако слоупов и прауди он не терпел. Кроме того, он не отличался, или верней сказать, не страдал духовной мягкостью, столь присущей мистеру Хардингу. Дружбу он понимал так: пока друзья стоят за него, он стоит за друзей. Он трудится с ними бок о бок, Он хранит верность верным. Прекрасная же любовь, не отступающая и от обманувшего друга, была ему неведома. Вот так они оба, каждый несчастный по-своему, вернулись в Пламстед. Было довольно поздно, и дамы уже ушли наверх переодеться перед обедом. Архидиакон и мистер Хардинг молча расстались в передней. Проходя мимо двери Элинор, мистер Хардинг постучался и отдал письмо. Архидиакон поспешил в свой удел, чтобы излить душу верной подруге жизни. О беседе между супружеской спальней и туалетной тут рассказано не будет. Читатель, ныне уже хорошо знакомый с действующими лицами, может всё прекрасно представить себе сам. Кроме того, суть этой беседы не трудно было прочесть на челе миссис Грантли, когда она спустилась к обеду. Элинор Взяв письмо из рук отца, не знала, от кого оно. Она забыла почерк мистера Слоупа, если когда-либо и видела его, а потому даже не вспомнила про капеллана, пока вертела письмо в руках. Все мы вертим письма, если не узнаём сразу по почерку или печатке, от кого они. Она сидела перед зеркалом, расчёсывала волосы, и то и дело вскакивала, чтобы поиграть с сыном, который ползал по кровати. Все целое занимая внимание не только своей матери, но и её горничной. Наконец, вновь вернувшись к туалетному столику, Эленор сломала печать и увидела внизу листка подпись мистера Слоупа. Она удивилась, потом рассердилась, а потом встревожилась. Когда же она начала читать, в ней пробудился интерес. Известие о том, что все препятствия к возвращению её отца в богодельню, как будто устранены, очень её обрадовало, и она не заметила, каким сладким языком это ей сообщалось. Она поняла только, что её просят передать отцу приятную новость, и не подумала о том, что молодому неженатому священнику не следовало обращаться к ней с подобным поручением. Наоборот, она почувствовала к мистру Слову благодарность. и ей захотелось поскорее одеться и побежать к отцу. Затем она дошла до упоминания о ее собственных благочестивых трудах и сказала в сердце своем, что мистер Слоуп — напыщенный осел. После этого она оскорбилась, что ее мальчик назван милым дружочком мистера Слоупа. Он был только ее милым дружочком и ничьим больше, и уж во всяком случае. Не милым дружочком чужих и неприятных людей, вроде мистера Слоупа. В заключении она добралась до кудрей и презрительно поморщилась. Она взглянула в зеркало и увидела эти кудри, несомненно длинные, шелковистые и очень красивые. Не стану отрицать, она знала, что они такие. Однако теперь она на них разгневалась и продолжала расчёсывать их сердито и небрежно. Есму она гневно всмяла и без размышлений решила не показывать его отцу, а только сообщить содержание. Потом она, чтобы успокоиться, ещё поиграла с сыном, попросила горничную застегнуть ей платье и спустилась вниз. Но сбегая по ступенькам, она вдруг поняла, что оказалась в трудном положении. Не сказать отцу про новости о богоделье она не могла. Но как признаться в присутствии супруга в Грантле, что она получила письмо от мистера Слоупа? Её отец уже спустился вниз, она слышала, как он прошёл по коридору, поэтому она решила отвести его в сторону и рассказать о полученном известии. Бедная девочка, она и не подозревала, какое суровое осуждение уже вызвало это письмо. Когда она вошла в гостиную, Всё общество, включая мистера Эйрбина, уже собралось там, и всё общество выглядело весьма угрюмо и кисло. Барышни тихо сидели в сторонке, словно догадываясь, что произошла какая-то беда. Даже мистер Эйрбин был мрачен и молчалив. Эленор не видела его с завтрака. Весь день он провёл в своём приходе, и, естественно, было бы ждать, что он расскажет, как идут там дела. Но ничего подобного. Он оставался мрачным и молчаливым. Они все были мрачны и молчаливы. Элинор догадывалась, что разговор шёл о ней, и у неё защемилось сердце при мысли о мистере Слоупе и его письме. Было ясно, что поговорить с отцом наедине ей пока не удастся. Вскоре доложили, что кушать подано, и доктор Грант, ли паобыкновеннию, предложил руку Элинор, Но с таким видом, словно с трудом подчинился неприятной необходимости. Эленор тотчас это почувствовала, и лишь чуть прикоснулась ладонью к его локтю. Не трудно догадаться, как прошёл обед. Доктор Грантли сказал два-три слова мистеру Эйрбину, мистер Эйрбин сказал два-три слова миссис Грантли, она сказала два-три слова отцу, а он попытался сказать два-три слова Эленор. Эленор поняла, что её судили и осудили, хотя она не знала за что. Ей хотелось сказать им всем: "Ну, так в чём же я провинилась? Будьте искренни, объясните мне, какое преступление я совершила. Ради бога, откройте мне самое худшее". Но, конечно, сказать этого она не могла и продолжала молчать, чувствуя себя в чём-то виноватой и довольно неубедительно притворяясь, что ест. Наконец, катерть была убрана, а вскоре за ней последовали и дамы. После их ухода джентльмены стали разговорчивее, но не намного. Разумеется, они не могли обсуждать грехи Элинор. Когда архидиакон перед обедом встретился с мистером Эйрбином у себя в кабинете, он предал свояченицу, шепнув мистеру Эйрбину о своих опасениях. то он его был чрезвычайно серьезен и печален, и мистер Эйрбин, услышав, чего он опасается, стал тоже очень серьезен и, по-видимому, достаточно печален. Он широко открыл глаза и рот и произнес свистящим шепотом «Мистер Слоуп!» Так как сказал бы холера, если бы услышал от своего друга, что эта ужасная болезнь поразила его детей. «Боюсь, боюсь, что это так». — сказал архидьякон, и они покинули кабинет. Мы не станем точно анализировать, какие чувства пробудила в мистере Эйрбене эта неожиданная новость. Достаточно сказать, что он был удивлен, раздосадован, огорчен и растерян. Он, пожалуй, мало думал об Элинор, но ему была приятна дружеская короткость, установившаяся между ними, и он был удивлен, что он был удивлен, Благодаря простоте деревенского обихода, и он чувствовал, что эта дружба для него благотворна. Он хвалил архидиакона Ум Эленор и гулял с ней по саду, усадив её мальчика себе на спину. Когда мистер Эйрбин называл Джонни своим дружочком, Эленор не сердилась. И теперь архидиакон, мистер Эйрбин и мистер Хардинг сидели за вином, думали об одном и том же и не смели заговорить об этом. мы покинем их и последуем за дамами в гостиную миссис грантли предстояло исполнить поручение мужа хотя она согласилась на это не слишком охотно он просил её поговорить с элинор серьёзно и объяснить ей что она лишится своих друзей если не откажется от мистера слоупа миссис грантли Вероятно, лучше знала свою сестру и заверила архидиакона, что убеждать её бесполезно. По её мнению, они могли сделать только одно удерживать Эленор вдали от Барчестера. Она могла бы прибавить, ибо в подобных делах была удивительно зоркой, что есть смысл удерживать Эленор поблизости от мистера Эйрбина. Этого, впрочем, она вслух не сказала. Однако переубедить архидиакона было невозможно. Он несколько раз упомянул про свою совесть и добавил, что в таком случае поговорит с Эленор сам. Его супруга воле неволе дала согласие, но предупредила, что её вмешательство только ухудшит дело. Так и оказалось. Едва они вошли в гостиную, миссис Грантли под каким-то предлогом услала дочерей и приступила к выполнению своей задачи. Она прекрасно знала, что не имеет на сестру никакого влияния. Разный образ жизни и то, что они жили далеко друг от друга, сделало их почти чужими. Миссис Грант ли покинула отчий дом, когда Элеонор была ещё совсем девочкой, и с тех пор они редко виделись подолгу. К тому же, в последние годы Элинор начала всё больше возмущаться тиранической властью архидиакона над её отцом, и поэтому не собиралась признавать за женой архидиакона какую бы то ни было власть над собой. "Ты, кажется, получила перед обедом письмо", начала старшая сестра. Элинор признала это и почувствовала, что краснеет. Она вовсе не хотела краснеть. и потому покраснела ещё больше оно было от мистера Слоупа не так ли элинор сказала что оно было от мистера слоупа он состоит с тобой в постоянной переписке элинор не совсем так ответила та уже сердясь на этот допрос и решила хотя трудно объяснить почему что ни в коем случае не скажет своей сестре Сьюзен О чём было это письмо? Она знала, что миссис Грантли действует по наущению архидиакона и не собиралась признавать обвинений, исходивших от него. Но Эленор Милочка, почему ты вообще получаешь письма от мистера Слоупа, зная, как он неприятен папе, архидиакону и всем твоим друзьям? Во-первых, сьюзен, я не получаю от него писем. Во-вторых, Поскольку письмо написал мистер Слоуп, а я его только получила, и к тому же из рук папы, то мне кажется, об этом тебе лучше спросить мистера Слоупа, а не меня. О чём же он пишет, Эленор? Этого я тебе сказать не могу. Это конфиденциальное письмо о деле, связанном с другим человеком. Так в нём нет ничего относящегося лично к тебе. Я этого не говорила с Юзен, ответила Элинор, сердясь всё больше и больше. Право как-то странно, с насильственным смешком сказала миссис Грантли. Молодая дама в твоём положении, получая от неженатого джентльмена письмо, содержание которого скрывает и которое стыдится показать сестре. Я не стыжусь, вспылила Элинор. Мне нечего стыдиться. Но я не желаю, чтобы меня допрашивали о моих письмах. Что же, милочка, ответила сестра. Я обязана сказать тебе, что на мой взгляд, мистер Слоуп не слишком подходящий для тебя корреспондент. Даже будь он совсем не подходящий, как я могла помешать ему написать мне? Но вы все так предубеждены против него, что видите наглость и подлость там, где у другого увидели бы любезность и доброту. Мне противна религия, которая учит столь пристрастному милосердию. Я сожалею, Эленор, что тебе противна религия, которую ты видишь здесь. Но вспомни все-таки, что архидьякон знает свет лучше тебя». Я не прошу тебя уважать и слушаться меня, хотя я, к несчастью, на много лет тебя старше. Но, право же, в подобном деле ты могла бы послушать совета Архидьякона. Он очень хотел бы быть твоим другом, если бы ты позволила это». «В каком подобном деле?» — раздраженно спросила Эленор. «Честное слово, я ничего не понимаю». «Мы все хотим, чтобы ты прекратила знакомство с мистером Слоупом». Вы все хотите, чтобы я была нетерпимой, как вы. Но этого не будет никогда. Я не вижу ничего дурного в знакомстве с мистером Слоупом и не оскорблю его, отказав ему от дома. Он счел нужным написать мне, и я не нуждаюсь в советах архидьякона по такому поводу. Когда они мне понадобятся, я сама их попрошу. В таком случае, Элинор, мой долг сказать тебе, Тут миссис Грант ли заговорила с глубокой серьёзностью, что архидиакон считает эту переписку позорной и не может допустить её в своём доме. Глаза Эленор мигнули пламя, и она вскочила со стула. Можешь сказать архидиакону, что где бы я ни находилась, я буду получать письма, какие хочу и от кого хочу. А если доктор Грантли, говоря обо мне, употребил такое слово, как позорно, это было неблагородно и неучтиво. В дверях она добавила: "Будь добра, когда папа выйдет из столовой, попроси его зайти ко мне. Я покажу ему письмо мистера Слоупа, но только ему". И она удалилась под защиту своего сына. Она не подозревала, какое преступление ей вменялось в вину. Ей в голову не могло прийти, что близкие считают её способной влюбиться в мистера Слоупа. Она верила, что их гонение на него диктуется предубеждением и нетерпимостью, а потому, хотя он очень ей не нравился, она не хотела присоединяться к ним. Эллинор опустилась в низкое кресло у открытого окна, а возле кроватки своего мальчика все еще пылая гневом. «Посметь сказать, что я себя опозорила!» — повторяла она мысленно. «Как папа может мириться с его высокомерием? Я больше не сяду за стол в его доме, если он не попросит у меня прощения за это слово». И тут она вдруг подумала, что, может быть, и мистер Эйрбин... Слышала её позорные переписки с мистером Слоупом и стала пунцовой от раздражения. А если бы она знала правду, если бы она могла вообразить, что мистеру Эйрбину было сообщено как о факте, будто она выходит замуж за мистера Слоупа. Вскоре к ней вошёл её отец. Как только мистер Хардинг покинул гостиную, миссис Грант ле отвела мужа в оконную нишу и рассказала о полной своей неудаче. Я сам поговорю с ней сегодня же, ответил архидиакон. Пожалуйста, не надо. Ты ничего не добьёшься, кроме неприличной ссоры. Ты не знаешь, как она упряма. архидьякон ответил, что это его не заботит. Он знает свой долг и исполнит его. Мистер Хардинг в подобных делах слишком слаб, и он не желает, чтобы после совестью упрекала его в том, что он не воспрепятствовал, как мог, столь позорному союзу. Вслед на миссис Грант любеждала его, что, говоря с Эленор в гневе, он только ускорит это событие, заставив её принять бесповоротное решение, если сейчас она ещё колеблется. Архидиакон был разгневан, самоуверен и обижен. Его родственница получила письмо от мистера Слоупа. Его гордости была нанесена рана в самое чувствительное место, и он ничего не желал слушать. Лицо мистера Хардинга, когда он вошёл в комнату дочери, было омрачено печалью. Эти тревоги совсем его измучили, и он чувствовал, что если они продлятся, благожелательное пророчество капилана исполнится, и ему придётся сойти со сцены. Тихонько постучав, он подождал и открыл дверь, только раз слышав ясное приглашение, а порог переступил с таким видом, Точно подозреваемым преступником был он, а вовсе не она. Элинор тотчас обняла и поцеловала его не радостно, но с глубокой нежностью. Ах, папа, сказала она. Мне очень нужно поговорить с тобой. Сегодня они обсуждали меня в гостиной, ведь так мистер Хардинг пробормотал, что архидиакон действительно говорил о ней. Я скоро возненавижу доктора Грантли. Что ты, милочка, да возненавижу. Он такой нетерпимый, такой недобрый, так подозрителен ко всем, кто не падает перед ним ниц, и так чудовищно высокомерен, точно другие люди не имеют права на собственное мнение. Он человек с твёрдыми убеждениями, милочка, но он вовсе не добрый. Нет, очень недобрый папочка. Перед обедом я получила вот это письмо от мистера Слоупа. «Ты сам мне его дал. Прочти его, пожалуйста. Оно все о тебе, и его следовало бы послать прямо тебе. Ты знаешь, что они говорили об этом внизу. Ты знаешь, как они держались со мной за обедом. А после обеда Сьюзан начала читать мне нотации, так что я не могла больше оставаться с ней в одной комнате. Прочти же его, папа, и скажи, есть ли у доктора Грантли причина так возмущаться?» Мистер Хардинг снял руку с стали и дочери и медленно прочёл письмо. Эленор ждала, что его лицо озарится радостью, когда он узнает, что уже ничто не препятствует его возвращению в Богодельню, но её вновь ждало разочарование. Вмешательство мистера Слоупа было только глубоко неприятно мистеру Хардингу. Иму очень хотелось вернуться в богодельню, но он искренне предпочёл бы раз и навсегда отказаться от места смотрителя, нежели получить его благодаря заступничеству мистера Слоупа. Кроме того, на него произвёл весьма неприятное впечатление тон письма, лицемерный, фальшивый и липкий, как и сам писавший. В отличие от Эленор, он понял, что сказано в письме меньше, чем подразумевается. Упоминание о благочестивых трудах Эленор отдельно от его собственных ранило чувство отца, а когда он дошёл до милого дружочка и шелковистых кудрей, то в отчаянии опустил руку, державшую письмо, и медленно сложил его. Мистер Сلوب, конечно, не посмел бы писать так, если бы его не поощряли. Эленор не могла бы получить подобное письмо и не возмутиться, если бы не поощряло ухаживание этого человека, так во всяком случае, рассуждал мистер Хардинг. Сколь трудно составить верное суждение о чужих чувствах. Мистер Хардинг Дочитав последние фразы письма, горько подивился на деликатность дочери и почувствовал себя безгранично несчастным. Она не отвечала за то, что писал мистер Слоуп, да, но она не выразила отвращения. Наоборот, она, по-видимому, одобряла это письмо. Она дала его прочесть ему как оправдание для себя и для него. Сердце отца сжалось, и он почувствовал, что не может найти ей извинения. На самом же деле, как раз истинная женская деликатность и навлекла на Эленор осуждение. Выслушайте меня, сударыни, и оправдайте её, прошу вас. к этому человеку, к этому поклоннику, чьих ухаживаний она не замечала, Элинор испытывала те же чувства, что и её отец, что и Чатт Огрантли. Вернее, он был ей точно так же неприятен. Но она думала, что он честен и верила, что он искренне хочет помочь её отцу. После того, что произошло, она считала себя обязанной показать письмо мистеру Хардингу. Она полагала, что ему необходимо узнать новость, сообщённую мистером Слоупом, но она не видела нужды искать извинения его вульгарному тону или осуждать его, или даже упоминать об этом тоне, порождённом, как и всякая вульгарность, простым невежеством. Комплименты такого человека, как мистер Слоуп, были ей омерзительны, и она не хотела говорить с отцом о том, что внушало ей омерзение. Она никак не предполагала, что их мнения о подобном предмете могут разойтись. Упоминать об этом, негодовать на человека, о котором она старалась говорить и думать хорошо, было бы ей неприятно. Мистер Сلوب значил для неё не больше прохожего случайно встреченного на улице, а если бы такой прохожий вдруг почему-то вызвал у неё отвращение, она не сочла бы нужным даже упомянуть об этом. А он глупый, слабый, любящий отец не хотел сказать единственного слова, хотя это слово разъяснило бы всё. Пролились бы потоки слёз, и через 10 минут все обитатели дома знали бы истинное положение дел. Отец был бы счастлив, сестра расцеловала бы сестру и попросила бы у неё тысячу раз прощенье. Архидиакон извинился бы, недвуменно поднял бы брови и лёг бы спать успокоенным, а мистер Эрбин, мистер Эрбин увидел бы Эленор во сне, проснулся бы утром влюблённый и засыпая следующую ночью, строил бы матримониальные планы. Но вы, всему этому не суждено было сбыться. Мистер Хардинг медленно сложил письмо, отдал его Элинор, поцеловал её в лоб и призвал на неё благословение Божье. Потом он уныло побрёл к себе в комнату. Едва он ушёл, как в дверь снова постучали, и чопорная горничная миссис Грантли спросила, не сможет ли миссис Болт любезно уделить архидиакану 2 минуты для беседы в его кабинете, если это её не очень затруднит. Архидиакон будет ей очень благодарен и не задержит её более чем на 2 минуты. Эленор подумала, что это её очень затруднит. Она была утомлена, измучена, расстроена, и доктор Грантли в эту минуту внушал ей чувства, менее всего похожие на дружескую привязанность. Однако трусость не была ей свойственна, и она сказала, что будет в кабинете через 5 минут. Поправив причёску и надев чепец, Эленор с бьющимся сердцем спустилась вниз.